Глава 29. Аурен. От города остались одни руины. Лоскутное одеяло из обломков. Бреол вырисовывается на горизонте как шрам. Он пузырится щербатыми застройками, а обожженный камень еще испачкан чернильно черным цветом. Все здесь усеяно щебнем и обломками. Кажется, словно весь город сгорел при сильном пожаре, а потом по нему протоптался великан снося своими мощными ножищами все дома до единого. Среди всего этого хаоса сохранилась одна единственная улица. Она напоминает шов на потрёпанной ткани. Думается, когда-то здесь кипела и процветала жизнь. Великие боги. Сидя на лошади, я окидываю взором город, словно пытаюсь найти хоть одно уцелевшее место. Но не могу. Это уже не город. Это пустошь. Рядом со мной Вик, а остальные уехали вперед. Что именно произошло той ночью? — спрашиваю я. Голос у меня охрип, но слез в глазах еще больше. Война длилась недолго, всего несколько месяцев. Так монархия решила легко и быстро приструнить недовольные отребье, задавить фейри, которые посмели оказать сопротивление или высказаться против. Когда среди народа возникает слишком громкий раздор, Король всегда быстро с нами расправляется. В голосе Вика звучит горечь, переходящая в бурлящий гнев. Но не обязательно было устраивать битву здесь. Беспорядки происходили возле столицы. В Бриоле проживало не так уж много вульминов. Они напали из-за моей семьи. Вик не отрывает от меня пристального взгляда. Да, им не понравилось, что в сопротивлении ходили слухи о поддержке Терли. Они хотели, чтобы трон заняла твоя семья. Потому к Эрике пригнали сюда солдат и устранили самую главную угрозу. Но они так в этом и не признались. У меня в животе все скручивается и пускает острые корни. Почему город не восстановили? Монархия сказала, что не допустит этого. С ожесточением говорит Вик. Да и по правде никто не хотел. Теперь это кладбище все равно без Бреол мертв. Все здесь и правда похоже на кладбище. Дома вдоль улиц выступают вверх как надгробие. Проблески растительности на искривленной земле напоминают цветы, оставленные возлюбленными. Но это твой дом. Тебе нужно было его увидеть. Я киваю с грузом на сердце. Виг злится. Вот как поступили кэрики, они убили тысячи людей, разрушили целый город. А всё потому, что спустя сотни лет имя Терли по-прежнему представляет для них угрозу, а они этого не потерпят. Когда на троне сидели Терли, высказывающиеся против Фейри ни разу не подвергались неоправданным казням. Не было ни непомерных налогов, ни арестов за то, что ты орянец, Ни одного Фейри не считали ниже по положению. Он выплевывает последние слова — а потом скрежещет зубами и кривит губы. Небольшие шрамы у него на лбу выступают из-за того, что Вик краснеет от гнева. «Это уже не монархия, а тирания. И пока мы будем сидеть сложа руки и не восстанем против нее, подобное будет продолжаться и впредь», — говорит он, ткнув пальцем в сторону города. «С твоей помощью Вульмин свергнет короля Кэрика. А потом ты сможешь занять его место». Я резко поворачиваю к нему голову. Я не желаю занимать трон. Я поддерживаю Вульмин в том, чтобы монархия перестала терроризировать Фейри. И все. Его черные брови сходятся на переносице, и он пристально смотрит на меня. Но ты Аурен Терли. Ты жива и упала на поле Сайры. Не будь слепа и пойми, что теперь, когда ты здесь, Вульмин захочет, чтобы ты села на трон. Слепа? Я снова перевожу взгляд на город, задумываясь над его словами и, вспоминая, как что-то похожее говорил Турсил. Сначала Ненет обвинила меня в том, что я не слушала. Теперь Вик обвиняет меня в том, что я не вижу. Но я вижу. Просто у меня нет желания смотреть в зеркало и видеть себя тем, кем я не хочу становиться. На пару минут вокруг нас воцаряется тишина. И Вик смотрит на меня так, словно не совсем верит. Он вздыхает. «Возможно, ты испытаешь другие чувства, если проведешь здесь больше времени, если узнаешь больше». Тихо говорит он. «Ты готова отправиться в город?» Я киваю, хотя не уверена, смогу ли, готова ли вообще туда ехать. Цокнув, Вик идет на лошади к Бриолу, оставив меня одну на этом холме. Оставив меня внимать и видеть. Улица Бриола- это неровная морская панорама из вспененной пыли, оставшейся от разрушенных зданий, и волн мусора, растекшегося по городу. Это протест против насилия, гнев, который в разрозненной тишине еще прорывается в каменной кладке. Но в моей поступе... В моей поступе еле сдерживается прилив сожаления. Руки и плечи сковывают грусть, и я не удивлюсь, если она тоже разольется по улице. Этот город буквально обхватил меня и вонзил в грудь кинжал боли. «Куда ты?» Услышав Вика, я не оборачиваюсь. Моё внимание, мое сердце переполнено увиденным. Я оставляю лошадь в разрушенном здании вместе с остальными. Возле него растут высокие деревья и бахромчатые кустарники. Каменную стену по диагонали пересекает трещина, такая большая, что через нее с легкостью пройдут наши лошади. Внутри уместились бы мы все. Но мы должны дожидаться тут, пока один из вульминов не сверится с отрядом, с которым мы встречаемся в небольшой деревушке за развалинами города. Я успеваю сделать всего три шага, как Вик оказывается рядом и кладет на моё плечо руку. Аурен. Не стоит бродить тут одной. Он произносит мое имя здесь, где его произносили мои родители. Меня снова захлестывает волна отчаяния. Со мной все будет в порядке. Наступает тишина. Наверное, Вик вспоминает, что я натворила в Гейзеле. И все же это место тебе не знакомо. Вот тут он ошибается. Потому что, несмотря на разрушительный дождь, затопивший Бреол, это место мне знакомо. Прошло больше двадцати лет с тех пор, как я была здесь в последний раз, но я знаю этот город от и до». Земля слегка гудит под ногами, как будто тоже меня узнает. «Я пойду с тобой». «И я», — говорит Эмони, встав с другой стороны от меня. «И я», — добавляет Лудогар. Из дома выходят вульмины и собираются вокруг меня. От их молчания исходит тихая поддержка. В груди всплывает благодарность, как мыльные пузыри, поддерживая мое отягощенное горем сердце. Вульмин в полном составе идет за мной, и мы начинаем брести по бреолу. Наши сапоги хрустят по пыльной пении из пепла и грязи. Каждый так и норовит подвернуть лодыжку из-за обломков под ногами. Больше всего обломков раскидано по краям, где лежат самые руины. Но на этих руинах из пепла снова пробивается растительность. Они прорастают сквозь самые мелкие щели, прорываются в проломленных потолках, свисают с покосившихся стен. Несмотря на разрушение и заросли, мои ноги как будто знают, куда идти. Что-то тянет меня вперед. Возможно, какое-то давно укоренившееся воспоминание. Или, может, что-то иное влечет меня к успокоившемуся сердцу города. Вульмины молчат. И когда мы пролезаем через особо трудные места, и когда приходится растаскивать деревянные шпили, преградившие путь... И когда мы пробираемся через здание и помогаем друг другу переступать через огромные обломки. Все они просто следуют за мной без колебаний. Позволяют мне увести их в мое прошлое. Пока, наконец, ноги не приводят меня сюда. Это место когда-то было живописной улицей. Передо мной двухэтажный дом, превратившийся в лачугу из сваленных в кучу плит. Каменные глыбы, стиснутые ржавчиной и пеплом. Пробитая обуглившаяся крыша. Дом моего детства превратился в груду скелетов. Одни только кости да зубы. Воспоминания вдруг обрушиваются на меня, словно придя сюда, я открыла замок, который их сдерживал. На этой вымощенной кирпичом улице раньше аккуратными рядами стояли дома. Я бегала туда-сюда, играя с детьми, а смех и крики звенили, как колокольчики. Здесь росли деревья, которые напевали летом, с лозами, которые не спадали до обнаженных корней перистым пухом. Мы прятались под их кронами, а в волосах звучала их песнь. Утром я бегала на перегонки с отцом до рынка, где он покупал мне теплые засахаренные ягоды, нанизанные на деревянную шпажку. Я плавала в кристально чистом озере и без седла каталась на маминой лошади. Наблюдала за светоглотателями, когда они проезжали мимо, устраивая в ночном небе такие представления, что их видел весь город. И этот дом. Сюда я возвращалась каждый день. У этого дома была ярко-желтая дверь с декоративным карнизом, а внутри лестница с перилами, украшенными бусинами. На потолке в моей спальне были нарисованы солнышки и звезды, которые помогали засыпать по ночам. Рядом с камином висела верба на удачу. В воде из одуванчиков плавали желтовато-зеленые листья, чтобы под крышей нашего дома всегда царила гармония. Здесь я научилась ходить, говорить, играть, смеяться, любить. В останках этого дома хранится частичка моего сердца. Сейчас от него остались лишь угли. Его покосившийся фасад испещрен трещинами, напоминающими морщины, которые прорезаются на коже от слез. Вся улица разрушена. Но мой дом принял на себя основной удар от пожара. Словно он сгорел первым. Словно с него все и началось. Вы последние из рода Терли. Этого не должно было случиться. Затем на Бреол опустилась тьма, чтобы устранить угрозу. Мой дом, моя семья, мой город. Тысячи людей, и все это произошло потому, что здесь жили Терли потому что здесь жила я. Глаза щиплет от слез, таких же жгучих, как огонь, спаливший эти стены. Вульмины наблюдают за мной, держась сзади. Интересно, помнят ли они, каким раньше был Бреол? Интересно, о чем они думают, видя, как Терли стоит перед своим обугленным домом и плачет золотыми слезами. Может, мои слезы развеивают завесу между прошлым и настоящим, потому что внезапно я слышу отдаленный голос матери. «Моё маленькое солнышко, где же твое сияние?» «Здесь мама», — отвечала я ей, даже когда плакала, потому что в чем бы ни таилась причина моей печали, мама все могла исправить. Она всегда так делала. «Хорошо, моя девочка, потому что больше всего на свете я хочу, чтобы ты была счастлива. В тебе есть свой собственный свет, маленькое солнышко потому ты должна хранить его, когда стемнеет. Но ты справишься. Ведь мы сильные, да? Я скорее чувствую, чем слышу, как ко мне подходит Вик. Он смотрит туда же, куда и я. Вот почему мы сражаемся. Тихо говорит он. Потому что так не должно быть. Случившееся здесь не должно повториться вновь. Он поворачивает ко мне голову, и я смотрю ему в глаза даже не пытаясь стереть слёзы, бегущие по щекам. «Аурен, тебя не должны были похищать. Твоих родителей не должны были убивать. У меня вырывается сдавленный всхлип. Но я хочу, чтобы ты кое-что помнила, Льяри». «Что?» Он проникновенно смотрит мне в глаза, добираясь до моей растоптанной души. «Той ночью Кэрики не победили. Не до конца. Потому что они не забрали тебя». Вик удивляет меня, взяв за руки, нежно их сжав. Удивляет, когда я вижу на его обычно невозмутимом лице глубокую печаль. «Ты жива, Аурен!» «Тогда отчего же кажется, будто мое сердце мертво?» «Той ночью они пытались, но не смогли погасить свет Терли. Ты была маяком в темноте, даже не будучи здесь. А теперь, вернувшись, озарила Энвин как солнце». Сердце пульсирует, как открытая рана. По щекам снова текут слезы. Скорбь пуще прежнего вонзает свои ногти, пуская кровь, оставляя шрам. Сколько прошло времени с тех пор, как родители вытащили меня той ночью из постели? Сколько прошло времени с тех пор, как они вывели меня на улицу вместе с остальными детьми, пытаясь укрыть в безопасности? Сколько прошло минут с тех пор, как мы прошли по улице с нашими стражами? Насилие свершилось в моем доме еще до того, как остыла моя постель? Сражались ли мои родители? Пытались ли они сбежать, найти меня? Они погибли на улице или сгорели в нашем доме? Они уже были мертвы, когда меня похитили? Я не могу найти в себе смелость задать эти вопросы. Но надеюсь, они погибли, думая, что мне ничто не грозит. Думая, что их смерть не была напрасной. Надеюсь, они испустили последний вздох, веря, что я жива. Я встаю на колени, поднимая голову и чувствую на щеках слезы. Той ночью меня не убили, но часть меня все равно умерла. Рядом встает Эмани. Она наклоняется и кладет на пепел свой амулет в виде птицы со сломанными крыльями. А потом отходит и садится рядом со мной. Ее место по очереди занимают Ульмины. Каждый кладет свой амулет. И вскоре перед моим домом лежит сотни амулетов, сверкающих среди пепла и щебня. Вскоре все опускаются на колени на этой священной улице. Безмолвная дань уважения. Тихое обязательство, которое значит для меня больше, чем я могу выразить словами. Я, прижимаю кончики пальцев к губам, а потом прикладываю руку к земле. Выпускаю на волю золото. Я слышу, как несколько вульминов в удивлении ахают. Многие вскакивают, чтобы отойти, но все смотрят, как на пепле вырастает дерево. Оно вытягивается, становится шире и выше, раскинув ветки, распуская листья и цветы. Пока дерево не становится выше любой разрушенной стены на этой улице. Пока кора не начинает переливаться, а листья с черными прожилками не пропускают последние лучи солнца. Дерево из чистого золота корни которого уходят в землю, где были отрублены мои. Золото Терли. Оно выросло там, где нас пытались убить. Когда я встаю, вульмины поднимаются вместе со мной. А вместе с ветром я слышу и голос матери. Мы ведь сильные, да? Да.